Убежище было скрыто в зарослях. Оно располагалось под сосной, корни которой поднимались метра на два над землей и, ветвясь тонкими побегами, расходились во все стороны. Ствол дерева походил на заржавевшую трубу, облепленную плющом и черными липкими грибами. У входа в убежище желтела полоска песка, по краям стелился кустарник с острыми листьями. «Здесь безопасно», — заметил юноша. «Сюда почти не проникает свет». Сорвав с куста маленький белый цветок, он протянул его сифинь. «Мы видели на берегу толпу», — сказал Нейт. «Они что-то кричали, и мы побоялись к ним выходить. Я взял девочку на руки и побежал обратно в лес». «Разумно», — ответил Брахур. «В центре стоял какой-то старик. Ты говорил о нем? «Да, они ему поклоняются». Сифинь уткнулась Нейту в плечо и молчала. Похоже, так ей становилось спокойней. «И давно?» — спросил Нейт. Он появился здесь вместе со всеми и заявил, что это его остров. Всем было поначалу плевать. Никто не понимал, что происходит. Был жуткий хаос. Через два дня все уже страдали от жажды. Некоторые пили морскую воду. Я видел их трупы. Вы не нашли пресную воду? Никто тогда не нашел, ответил Брахур. «А что пили вы?» «Конденсат». Он стекал по стенам пещеры. Нейт хмуро отвел глаза. «Что случилось потом?» Брахур на мгновение задумался и продолжил. Старик всех собрал и пообещал, что даст воду. «Разве позволю я вам умереть от жажды? Я укажу вам источник!» Кажется, так и сказал. Нейт больше его не перебивал. «Помню, на старика накинулся какой-то парень. Закричал, что тот все знал. Но его остановили. Есть там один коренастый, он теперь правая рука старика. Пусть ведет, сказал он. Я помню его глаза, и еще как на его шее вздулись жилы. Да я и сам был измучен, честно скажу. Ну, побрели мы за стариком». Одни смотрели на него с осуждением, другие с надеждой. Старик привел нас к врагу. Я не видел, но многие говорили, что там, где он ударил палкой, возник ручей и началась потасовка. Все рванули к воде и стали пить. Найт напряженно думал. Он чувствовал, что мир для него открывается с новой неприятной стороны. Выходит, старик устроил, чтобы эти люди медленно сошли с ума. Значит, это секта? Да, здесь образовалась секта. А музыка? Я уже говорил тебе. Он вновь хотел возразить, что океан не может играть музыку, но вдруг ощутил тупое, давящее изнеможение. Спорить ему не хотелось. Где-то неподалеку зашуршала листва. «Мне нужно идти», — обернулся на звук брахур. «Можете здесь отдохнуть, в глиняном горшке есть немного воды». Под навесом сгустилась тьма, но можно было различить кучу мягких папоротниковых веток, служащих постелью. В углу стояли горшки с водой, лежали несколько гнилых яблок и длинные желтые полоски, похожие на кору. «Нам нужно ему доверять», — сказал Нейт. «Я поняла», — ответила Сифинь. «Мне он показался хорошим». Она села на кучу веток и смотрела на него из-под лобья. «Если что, я всегда начеку. «Что это значит начеку? не поняла она. «Это означает, что я всегда осторожен», — сказал он, смахивая с подбородка маслянистые капли пота. Брахур шел по густой буковой рощице и думал. Сквозь заросли пробивался разорванный, соединенный с незнакомой музыкой мотив из грозы Вивальди. Ага, его здесь не часто услышишь, пронеслась мысль. Нужно отметить. Наконец Брахур добрался до шалаша. Его встретила крупная, хмурого вида женщина с густыми черными волосами. Это была Мирия. Она выглядела отекшей. Брахур подозревал, что это почечная недостаточность, вызванная обезвоживанием тех дней. Как ты себя чувствуешь? спросил он. Тошнота не проходит, ответила Мирия. И мышцы очень странно подергиваются. Пей больше воды. Я тебе говорил, завтра принесу еще. Повисла пауза. Почти ночь. Поздно же ты пришел. Она готовилась ко сну и взбивала постель слежавшиеся ветки папоротника. Тебя никто не беспокоил? Спросил он. Днем проходил мимо один, даже не обратил внимания, так что все хорошо. Брахур кивнул. Есть немного фруктов, сказала Мирия. С удовольствием поем. Однажды он спас ее, дал напиться из дубового корня, и теперь она была единственным человеком, кому он доверял в этом гиблом месте. У холма я наткнулся на двоих. — сказал Брахур. — Отец с дочкой. Я говорил с ними. — Что тебя удивило? — Их разум не затемнен. Он с жадностью поглощал желтые продолговатые плоды. — Где они жили? — Мирия замерла и с тревогой смотрела на него. Отец говорит, что в пещере. Брахур вытер липкий сок с подбородка, нырнул в шалаш и вытащил из угла связку коры. Внутри пахло прелым папоротником и гнилыми фруктами. — Выходит, они даже не слышали о старике? Глаза Мирии блестели из-под болезненно опухших век. «Вроде бы нет. Я поверил им. Невозможно так, естественно, лгать». «А где они сейчас?» «В моем укрытии». «Господи, боже мой, ты с ума сошел? Вести их туда в первый же день!» Все в порядке!» «А если они...» «Они измучены и напуганы», — сказал Брахур. Все равно я ночую у тебя». Он вышел на свет, развязал связку коры и вытянул одну длинную полоску молочного цвета. Затем сел на землю, в руках у него появилась заостренная палочка. Он что-то выцарапывал на коре. «Ты обещала рассказать, что ты там пишешь», — сказала Мирия. «Это дневник», — не сразу ответил Брахур. «Я описываю жизнь на острове. Виды растений и животных. Например, какие птицы здесь водятся. Много чего». Он почесал лоб. «Повадки сектантов, конечно. Воспоминания из прошлой жизни». «Зачем тебе это?» — спросила с любопытством она. «Это исследование. Мне нужно во всем разобраться. Не просто же так мы сюда попали». «Возможно, мы умерли». Прошептала женщина. В ее голосе чувствовался страх. «И Бог отправил нас сюда, чтобы мы искупили свои ошибки». Брахур фыркнул. «Я люблю наблюдать за небом», — продолжала Мирия. «Это меня успокаивает. С детства люблю. Вот только за эти дни я не видела ни одного самолета, ни одной белой полосы в небе». «Я давно это заметил», — сухо сказал Брахур. «Смотри, здесь я записываю музыкальные произведения, которые мне удалось распознать». Он показал женщине полуметровую полоску, густо покрытую закорючками. «Ты разбираешься в музыке?» — спросила Мирия. «Немного». «Внушительный список», — заметила она. «Почти 20 композиторов», — гордо сказал он. «Хотя многое, конечно, я не знаю». Мирия улыбнулась и вернула полоску. Она коснулась его руки, и он сразу понял, что у нее жар. «Пообещай мне», — сказал Брахур, «что прямо сейчас допьёшь эту воду в горшке. Нужно пить еще больше». «Обещаю». Брахур опять думал, сплю я или бодрствую. И в который раз не смог ответить на этот простой вопрос. Отлежавшись, Нейт решил сходить на разведку и посмотреть, что происходит на пляже. Продираясь сквозь жесткие стебли папоротников, он наткнулся на подобие зеленого тоннеля, который вел к берегу. На пляже все сверкало и захлебывалось солнцем. С бешеным иронически веселым вызовом звучала музыка. Вдали около десятка человек стояли на коленях и, глядя на гладкую поверхность океана, молились. Еще несколько в каком-то отупении бродили вдоль кромки воды. На обратном пути он заметил в кустах тело, облепленное мухами. Лицо тучного мужчины, на котором застыла гримаса ужаса, было вымазано черной засохшей кровью и песком. Нейт подошел к трупу, присел на корточки и внимательно рассмотрел его. От таких потрясений могли пострадать последние остатки его разума, исчезнуть здравый смысл, уступив место паранойя. Нейт размышлял над самым простым объяснением происходящего. Возможно, он тоже сошел с ума. С другой стороны, он был твердо уверен, что, несмотря на сюрреализм ситуации, это не так. Его окружала яркая действительность, реальность, не вызывающая сомнений. Влажные запахи острова, терпкий вкус фруктов, пляшущие по воде блики солнца, наконец, люди, живые люди. Он вдруг подумал, а что, если против него составлен заговор, чтобы подтолкнуть его к сумасшествию, или, хуже того, к самоубийству? Нет, это точно выглядит нелепо. Сифинь спала. Он с ужасом понял, что раздираемый любопытством оставил ее совсем одну. Она свернулась в позе эмбриона и тихо сопела. Чумазая личика, волосы свалялись в колтуны, его затопила жалость к девочке. Она больше не жаловалась на отсутствие мыла и, казалось, начала привыкать к этому проклятому месту. Он поцеловал ее плечо, лег рядом на мягкие душистые ветки папоротника и погрузился в тревожный сон. Брахур выглядел обеспокоенным, когда вернулся в логово под сосной. Он пришел под вечер, когда спряталось за океан солнца и остров окутала тьма. Они с Нейтом сидели неподалеку от входа и разговаривали, глядя на тлеющие угли. «Чтобы здесь выжить, — сказал Брахур, — нужно уметь притворяться». «Ясно». «Где девочка?» «Спит». Нейт, встав, заглянул внутрь логова, вздохнул и вернулся к костру. Девочка спала, как сурок. Настолько она устала и измучилась. «Если послушать старика, — продолжал Брахур, — так это благословенное божество избрало нас и перенесло сюда». «Откуда он вообще взялся?» «Порой, мне кажется, это сон», — хмыкнул Брахур. «Кошмар с добавкой религиозности». «А ты верил в Бога?» — неожиданно спросил Нейт. «До острова». Не вполне понимая причину, он проникся особым доверием к Брахуру. «Нет, не верил». «Совсем? Или допускал возможность?» Парень немного подумал и ответил. Когда мне было лет семь, отец водил меня в церковь. Мы зажигали свечи и молились. Повзрослев, я стал агностиком. Они помолчали. «Сегодня я видел на пляже старика», — сказал Нейт. «И знаешь, кажется, они боятся его и даже любят». «Обезвоживание часто приводит к помрачению сознания». «Ты о случае с водой?» — уточнил Нейт. «Да, это был умный ход», — рассуждал Брахур. «Все были подавлены и мало понимали, что происходит». «Как он нашел ручей?» Похоже, он знал, где выходят подземные воды. Или бродил рядом и случайно наткнулся. «А что говорит сам старик?» «Мол, его породил океан», — продолжал парень. «Что он и есть плоть океана. А я говорю, что его породили наши ложные надежды. Когда он открыл ручей, многие смотрели на него, как на спасителя. С трепетом, понимаешь? Я даже видел, как некоторые поклонились ему. А потом из толпы вышел коренастый и спросил, как отсюда выбраться. Все тогда умолкли. И старик сказал, «Преклоните колено!» «Я подумал, что его разорвут на части, но никто даже не посмел к нему приблизиться, будто невидимая стена окружала его». «Дикари», — покачал головой Нейт. Он не нашел ответа лучше. Старику удалось убедить их только потому, что они были сметены и легко внушаемы. Остальное — выдумки. Психология толпы. Объяснение чудес — лишь попытка встроить логический каркас в картину мира. Либо все рушится, либо ты, стараясь все сохранить, хватаешься за любые объяснения, какими бы они ни были слабыми. «Пожалуй, так оно и есть», — согласился Нейт. Ночью ему снилось, как где-то кричала женщина. «Нет, не трогайте меня, нет!» Раздались звуки борьбы. «Пома!» Он проснулся. Это началось несколько дней назад, когда Сифинь рывком села на постели и долго вглядывалась в темноту. «Кто это, Нейт?» «Тише, дитя, тебя никто не тронет!» Она задрожала и начала скулить, как маленькое животное. «Я не дам тебя в обиду», — сказал он. Нейт долго ее успокаивал, пока, наконец, не наступила тишина, а в ней едва различимые голоса мужчин, которые обсуждали, кто же будет первый в очереди. С тех пор кошмары ему снились каждую ночь. «Возможно, я все таки потерял рассудок», — Пришел он к неутешительному выводу. «Ведь это объясняет и остров, и секту, и эту невыносимую музыку из океана». Он напряженно слушал. Мышь тащила что-то в нору, трещали цикады, вспорхнула птица, горький запах прибоя, тьма. Ему казалось, что рядом за деревьями прячутся люди, много людей, которые выгадывают момент, чтобы схватить их, уточить в заросли и убить. Когда Брахур заглянул в шалаш, он увидел, что Мирия лежит на боку и тихонько стонет. «У тебя опять жар!» Он потрогал ее лоб и покачал головой. «Я... я не знаю, чем его сбить! Я не знаю! Прости!» Пройдет. Ее тело было округлившимся, распухшим, будто накачанным водой. Руки и ноги подергивались. «Нужно плыть», — решительно сказал Брахур. «Я что-нибудь придумаю. У сектантов есть лодка, они ловят на ней рыбу». Он прокашлялся и добавил. «Я не могу тебя оставить». «Я тяжелая, как корова», — печально улыбнулась женщина. «Потоплю лодку». Брахур молчал. Наконец спросил. «Опять болят почки?» «Да», — ответила Мирия. Брахур коснулся поясницы женщины. Она мучительно застонала. Он быстро отпрянул и замер. Женщина тяжело дышала, и по ее лицу катились бусины пота. Он вздохнул и сел рядом. «Проклятый старик!» — мелькнула злобная мысль. «Это все из-за него!» «Если я поплыву, то привезу тебе лекарства!» — сказал он. «Обещаю! Я привезу их! Антибиотики, спазмолитики! Я привезу за собой помощь! Тебя вылечат! Обещаю!»